Глава тридцать пятая. А вот в здание, точнее архитектурный комплекс из нескольких высоток под общим названием «Токийский муниципалитет», я пока учился в Хиро, почему-то не попал. Хотя на экскурсию сюда явно с удовольствием таскались все, кому не лень, и туристы, и сами японцы. Ну, еще бы. Вход свободный, внутри что-то типа делового центра, только офисы в основном заняты правительственными структурами. На скоростном лифте подняться на сорок восьмой этаж можно реально за минуту. Над ним как раз смотровая площадка, точнее, даже две. В общем, есть где разгуляться, поесть, пофоткать дизайнерские интерьеры в огромных общих зонах. Ну, что ещё надо, если есть время, которое нужно убить. Мы в шестером, правда, припёрлись сюда именно по делу. Прямо на следующее утро, как пришло официальное указание из Москвы. Американцам он прислал своё уведомление с теми же указаниями. Напрашивающиеся, но насмерз застрявшая задача до разведки остальных доступных порталов. неожиданно для всех сдвинулась с мертвой точки куда раньше, чем этого можно было ожидать даже по самым смелым прикидкам. Что такое, интересно, в лесу сдохло или на горе свистнуло? Или м -м, лучше не знать, что ли? Нужный нам офис внешне ничем особым не отличался от других. Разве что не было красивой таблички, сообщавшей, кто же там окопался. Что, кстати, очень даже логично объяснялось. Пустую комнату переговоров на несколько часов, подчёркивающим статус происходящего мероприятия в здании, заняли вовсе не те люди, которые работают тут постоянно. Всё же Такисская префектура при всей своей значимости выдать нам документы об официальном включении в миротворческий отряд с разрешением действовать на территории страны при всём желании не могла. А вот правительственный клерк с парочкой секретарей очень даже справился, даже полагающийся уровень пафоса более-менее отработал. Ваша команда, ваш отряд лучшее доказательство того, что, объединившись, мы сможем ответить на любой самый дерзкий вызов, кто бы его нам ни бросил. Для Японии это великая честь стать в одном строю с воинами и учёными таких держав, как Соединённые Штаты Америки и Россия. Сейчас вы остриё меча, который держит в руках вся планета. Ну и так далее, далия, и далия. Особенно контрастно это утопление в эпитетах смотрелось на фоне нашей одежды. Мы ведь получить нужные бумажки пришли, а не на торжественное, пусть и очень закрытое событие, о формате которого никто не удосужился поставить нас в известность. Из-за чего более-менее подходящие пиджаки и брюки натянул только Михаил. Да и то потому только, что так и не успел толком приборохлиться на месте. А гардероб у посольства имел отчётливый уклон в официальный стиль. Уважаемые миротворцы, мне необходимо заполнить ваши личные удостоверения. Наконец, болтовня закончилась, и все с облегчением приступили к делу. Филипову, посчитав самым главным, выдали полностью заверенные документы, дающие отряду право действовать в местах, куда официально по-другому иностранцу было не проникнуть. Теперь оставалось вписать в них личный состав отряда, заполнить личные удостоверения, поставить росписи или приложить личные печати для граждан Японии в десятки бланков. Честно говоря, такого сильного доживилу по своему уж совсем уж далекому детству я не испытывал никогда. Уж больно привык за последние годы еще в старом мире к электронному документообороту. А в здешней стране восходящего солнца раньше как-то не влипал в настолько официальные события. «Пожалуйста, назовите свое имя». Очередь дошла до синты. «Зета», — вежливо ответила кибернетическая девушка. «Зета из клана общность синтетиков». Заучено выговаривая вслух, начал выводить иероглифы фонетической азбуки «секретарь». «Просто, Зетта, я покинула общность, с ней меня больше ничего не связывает», — спокойно поправила андроид. «Но-ка...» — чиновник аж приподнял очки, пораженно глядя на Синту, правда, почти сразу же спохватился. «Нижайше прошу прощения, Зетта сама, только я не могу вписать вас без фамилии». Зетта Кузнецова невозмутимо озвучила запрашиваемая Синта, заставив успевшую подписаться гражданским именем и фамилией Хоук и сдать какой-то невнятный звук. Впрочем, удивление не помешало ей надавить на нижнюю челюсть оборотня, помешав тому без так набрякнуть то, что он хотел. Господин Кузнецов, быстро посмотрев на меня, потом на синеволосую, потом опять на меня, всё же определился с адресатом воззвания мелкий правительственный клерк. Она имеет полное право называться Зэтой Кузнецовой. Эту фразу я полностью произнёс на русском, зная, что переводчику правительственной команды есть. Точно, вот и второй секретарь быстро зашептал на ухо первому. Ничуть не меньше, чем ранее, с этой общности. И ведь я ни на йоту не покривил душой. А что у переводчика не было и шанса понять точный контекст сказанного, я же не виноват, что русский для японцев еще сложнее английского. А мы рангом не вышли, чтобы чинуши придали кого-нибудь из топовых кадров местного МИДа, верно? Мелисса, я тоже покинула дом Алой Розы ради вступления в миротворческий отряд. Алла Глазая решила сразу брать быка за рога. Никак нельзя допустить, чтобы за глаза судачили, да вот этот клан и победил. Это ведь международная миссия, и наша победа должна быть убедительной победой нашей родины. Тенно, хай кабанзай. Банзай! Однако временно подскочили все трое японцев, выказывая свой подписываемой должностью, но кажется, вовсе не наигранный патриотизм. Не пожелать своему императору жить 10.000 лет они попросту не могли. Поэтому тоже записывайте Кузнецовой, небрежно разрешила вампирша И чуть более серьёзным тоном добавила: "Формальное право на это я тоже имею. Наш командир однажды спас мне жизнь, разделив со мной своё тело. Он мне теперь как старший родственник. Судя по тому, как перекосило старшего клерка, он оказался ближе к другим знаком с милыми подробностями вампирского жизненного цикла. Если так подумать, то я по отношению к Мельтян мог считать себя кем-то вроде б... дополнительного отца или <coughs> матери". Ведь она из меня повторно родилась, перенесенная врачами частного госпиталя из моей кровеносной системы в искусственно выращенного клона. В общем, как я уже давно понял, матриарх клана кровососов подарила мне, верит комплекс, не за красивые глаза. Это она так в своем роде откупила, чтобы не вводить меня в свой дом, и сама своими руками дала повод Мелиссе отказаться от клана в пользу непризнанного ими меня. Класс! А ведь действительно не подкопаешься! Только вот почему мне упрямо кажется, что она только что все это придумала, на Зету глядючи? Терпения Вульфе хватило ровно до того момента, как мы покинули кабинет. С другой стороны, закрытое мероприятие растянулось еще на три с лишним часа после того, как была поставлена последняя подпись. Потому что сначала нам объясняли формальные и неформальные границы наших прав и обязанностей как отряда. тщательно инструктируя, с кем взаимодействовать, а кого игнорировать или посылать куда подальше, а затем отвечали на вопросы. И того минус 5 часов 29 минут от начала и до конца. И только потом оборотень дал себе волю. А что так можно было? Можно, подтвердило Зэто. Удостоверение служащего миротворческого контингента имеет в том числе силу документа, удостоверяющего личность на территории Японии. даёт все права гражданина, но не накладывает большую часть гражданских обязанностей. Старый паспорт можно просто выбросить. При этом чиновникам по большому счёту всё равно, на какое имя и фамилию удостоверение выписывать. Мелисса так и фонтанировала хорошим настроением. У нас в старшей школе дома очень неплохо преподавали основы права. А я потом официально выясняла возможность и навсегда расстаться с кланом. Так вот это одна из немногих действенных в одностороннем порядке. Выдавая удостоверение, государство создаёт себе другую учётную запись о человеке, а когда то прекращает действовать, заново выдаёт паспорт, исходя из данных удостоверения. Конечно, я не думала, что всё получится настолько просто и быстро, хотя кое-кто мог бы и предупредить. Ты не спрашивала, Мелтян? Равнодушное тозвалось Андроид. Ага, получается, Синто заранее смогла проанализировать, что случится на встрече с представителем правительства, и заранее же проработала тактику и стратегию беседы. Ну теперь-то, когда мы не просто в одном отряде, но и практически родственницы, ты ведь будешь учитывать наш общий интерес. Говоря всё это, пепельноволосая красавица подхватила меня под руку, как бы не взначай показывая, кого именно имеет в виду под мы. Похоже, школа Алой розы оказалась даже большим годюшником, чем я предполагал раньше. Переиграть Зету на её же поле, вернув за одно своеобразный реванш за проигрыш Синтии в дружеском дизматче, это дорогого стоит. Извините, что перебиваю, но вон та женщина-синтетик встретилась нам в холле с утра и до сих пор здесь, наблюдает за нами с той стороны атриума. Вдруг вмешалась в разговор птица. Более того, я заметила, сегодня все встреченные синтеты реагировали на Зету, хотя раньше словно не замечали. Биопротекторы, помурчал андроид. Надо было отключить их перед выходом из посольства. Я-то думала, что меня игнорируют из-за соглашения, которое обчно заключилось с Ярославом. А оказалось, просто не распознавали. Не знала, что срабатывание распознавания свой чужой идёт по наличию сигнатур медицинских эффекторов. Формально соглашение нарушено не было. К нам же никто не подошёл пообщаться. пожал плечами я. Мы их обходим десятой дорогой, они нас. Уверен, перебило Хоук, указывая взглядом на собравшуюся на первом этаже плотную группу человек эдак в 10. В этот момент мы всем отрядом уже спускались на эскалаторе на первый этаж муниципалета, выполненный в виде огромного холла с колоннами, без стен, потому ничего не мешало мне встречающих разглядеть. Внушительный рост, бриттые затылки, чёрные костюмы, белые рубашки, на первый взгляд без оружия, У каждого куху тянется витой шнурок радиогарнитуры. Телохранители, служба безопасности, но только не местная. И тут я разглядел, кого живым полукольцом прикрывали бодики. Молодой наследник клана Хироши в кимоное со своей катаной, той самой, что я не смог затолкнуть в файю и оставил законному владельцу.